Тем не менее, ваше исчезновение в определенном смысле осуществимо. Артур встал и бросил в воду камешек. Более того, я как раз собирался найти вас. И у меня есть предложение. На ловца и зверь бежит. Вот он я, предлагаю Чтобы избежать лишних вопросов, я скажу достаточно, но скажу только то, что считаю нужным сказать. Было бы чрезвычайно полезно, если бы вы согласились предоставить мне возможность снять с вас ментокопию. Ментокопия – это по существу копия вашей личности, причем настолько подробная, что в случае необходимости и при весьма специфических обстоятельствах возможно будет воспроизвести почти в том же виде, в каком вы пребываете сейчас. Понимая ваш интерес, скажу, что технические средства для снятия копий у меня имеются, но умолчу о том, откуда они взялись. Добавлю только, что источник этих средств не колутся. Хотя в свое время именно он мне сообщил, что такой источник должен существовать и даже указал, где именно. А впоследствии помог во многом разобраться. Это все. Вася стукнул кулаком по столу Он был возбужден до крайностей. «Но ведь колодца тогда был еще жив!» – зарычал он. «Что же вы сидели? Надо было...» «Молодой человек!» – сказал Сомов чопорно. «Позволю себе заметить, что ваше поведение выходит за рамки приличий!» Вася паник и сел. Сомов начал выдерживать томительную паузу, но не удержал до конца и рассмеялся. Василий, не мельтеши. Терпение, вот первая заповедь, нелегала. Бери пример с Глеба. У него тоже крыша поехала, но он терпит. Крыша у меня не поехала, хотя... Такого резкого поворота я не ожидал. Теперь... Что же теперь? Теперь понятно, что Гиря прав. Все идет в одной связке. И понятно, почему у них начался новый этап, когда умер колодц. Наверняка Гиря знал о контактах Калуцы и Асеева. А не Асеев ли являлся Кшатилову? Черт! Я поймал себя на том, что хочется, по примеру Гири, начать загибать пальцы на руках, но теперь их уж точно не хватит. С вашего позволения я продолжу, сказал Сомов. Асеев спросил, согласен ли я на процедуру. Я... не сказать, чтобы я колебался. Ведь, если вы помните, я когда-то уже участвовал в чем-то подобном. Но у меня появилось жгучее желание выудить из него что-то еще. И в то же время я вдруг понял, что делать этого не следует. Существует некий информационный барьер, который я не должен пересечь. Или не имею права. Не знаю, как передать вам это ощущение. Мы стояли на берегу, я смотрел на волны, а сейф на меня. Между нами образовалась какая-то тонкая нить понимания. Но на этой нити был маленький узелок. Узелок сомнений. Да, это хорошая аналогия. Иосеев понял мое состояние. «Я постараюсь вам помочь», — сказал он. «Вы помните, как сидели вдвоем с колуцей там на камбузе Вавилова? Помните, о чем вы тогда говорили? Никто не знает истину, а я знаю». И теперь можно хоть на костер, помните? Никто, кроме вас с Калуцей, ничего этого знать не может, а я знаю. Это тебе рассказал Калуцов? Да. Но он мог рассказать об этом кому-то другому, а тот мне, не так ли? Вряд ли. Люди не склонны распространяться о том, что они изрекали в подобных ситуациях. И тем не менее. Тогда другой эпизод. Вы помните, как сидели с моим отцом в гулете неподалеку от Вавилова? Номинально там был все тот же Калуца, но вы-то знаете, что это был не он. Помните, о чем вы говорили, когда ждали сигналы от Свяборга? Личность – штука неавтономная. Как только личности вступают в информационный контакт, уже невозможно понять, где кончается одна и начинается другая. Мой юный друг, тепло души неразделимо. Как тебе сей экзерсис? Матерь Божия, что он там копается? Шведы хуже немцев, в смысле педантичности. Вот этого, согласитесь, кроме вас не может знать никто. В любом случае, он не стал бы об этом рассказывать никому, пробормотал я. Ну вот видите, а я это почему-то знаю. Мне пришлось это узнать, ибо я предполагал, что оно мне может понадобиться. Считайте, что мое предложение сделано вам от имени Калуци и моего отца. Вот, собственно, и все. На следующий день он явился ко мне в номер, принес какой-то приборчик. Без кнопок, без стрелок, вообще ничего. Идеальный параллелепипед размером примерно 25 на 15 на 15 сантиметров. Углы и ребра скруглены. Цвет серый. Из чего сделан, не знаю. Что делает, тоже не знаю. Да, и из верхнего торца выходили два таких гибких шланга. На конце нечто вроде присосок. Асеев поздоровался, положил прибор на стол, попросил приставить присоски к вискам. Те присосались. Он сел напротив и, отвечая на мой немой вопрос, сказал, «Не волнуйтесь, все, что надо, уже происходит. Займет это часа полтора-два». «Возможно, несколько больше, учитывая специфику вашей личности. Если хотите, можете поспать. Нет, давайте поговорим о чем-нибудь». «А в чем, по-твоему, специфика моей личности?» Он улыбнулся. «Владимир Корневич, мы с вами не в кошки-мышки играем. В вашей личности очень непростой генезис. Не исключено, что могут возникнуть проблемы. Однажды такое было. Вы, если что-то почувствуете, уж будьте так любезны, скажите мне». «Честно говоря, я вообще ничего не чувствовал, о чем ему и сказал. Дальше неинтересно. Сидели каля-каля о -каля разном. Оба понимали, что все нужное уже сказано. Я спросил, жива ли его мать, есть ли жена, дети. Он ответил, что мать жива, есть жена и дочь, но контакты он поддерживал только с дочерью, а с некоторых пор придется и их исключить». Видно было, что он не хочет касаться этой темы, и я не стал углубляться. Как-то незаметно переключились на науку. Он сказал, что в этой сфере имеет место спад, которого, по его мнению, общество не должно было бы допускать, но таки допустило. Я с ним согласился. Мы обменялись мнениями о причинах, в чем-то сошлись, в чем-то разошлись. И тут он высказал интересную мысль. Он заявил, что объем знаний, накопленных наукой, настолько велик, что человеческой жизни не хватает даже на то, чтобы усвоить весь этот объем хотя бы для одной какой-то дисциплины. То есть, грубо говоря, ученый вынужден большую часть жизни потратить на изучение уже известного, а когда он наконец готов к постижению неизвестного, жизнь уже закончилась. С этих позиций было бы полезно и даже необходимо резко увеличить продолжительность жизни человека. Но для ученых это благо, а для всех прочих – беда. Они слишком быстро устают жить. Я с ним попытался не согласиться, но... Ведь в сущности он прав. И чем же закончился этот визит, нетерпеливо поинтересовался Куропаткин. «Ничем», – Сомов пожал плечами. Он взял свой параллелепипед, поблагодарил за понимание и содействие, сказал, что многим мне обязан, выразил надежду, что мы еще встретимся, пожал руку и ушел. И больше вы с ним не встречались? Сомов обхватил подбородок и уставился на Куропаткина. «Послушай, дорогой, что с тобой? Ведь прямо с порога вы задали мне вопрос...» И я вам совершенно отчетливо сказал, что последний раз встречался с Асеевым три недели назад. Понимаешь? Не две, он показал два пальца. Не четыре, он показал четыре. А ровно три с хвостиком. А я думал, он вас параллельно с Шатиловым обслужил. Разочарованно протянул Василий. Меня он обслужил два года назад. А Шатилова? Да ну тебя вообще, ты раб своих идей, вот ты кто. Он восстанет против них в ближайшее время, заверил я. А где состоялась последняя встреча? В Катманду. Вот как. То есть в Непале. Именно. А Петр Янович? Нет, Гиря тогда еще не подъехал. Он появился двумя неделями позже и немедленно меня обнаружил. Вероятно, ему в этом крепко помогли. И что делал в Непале Асеев? Не знаю. Он, как вы помните, вообще не склонен делиться планами. Как себя вел при встрече? Обычно. Но это точно был он, встрял Вася. Насколько я могу судить, да. Сомов хмыкнул. Возможно, конечно, это был второй экземпляр. Но копия довольно точная. Вы шутите или серьезно? Успокойся, Василий. Это был Асеев. Зачем ты сам себя мистифицируешь? Или у тебя параноидальный синдром? Ведь сказано, что генетический анализ дал отрицательный результат. Зачем тебе нужен второй осеев? Да так. Нет, ну вы посмотрите на этого типа. Сомов развел руками. Тогда может быть и я второй экземпляр? Все может быть. Вася нахмурился. Мы пока не можем отвергнуть ни один вариант, пусть даже самый неправдоподобный. «А-а-а!» воскликнул Сомов. «Вот оно что!» «Жаль, Глеб, что ты не видел Спиридонова». «Вот этот?» – он ткнул пальцем в Куропаткина. «Того стоит!» «Он же меня провоцирует!» «Он думает, что я сейчас начну ощупывать себя, пытаясь понять, я это или не я, и тем самым выдам себя с головой!» «Он схватит меня за руку, притащит к гире, а сам поскачет искать меня первого!» Вася взял трубочку и демонстративно сунул в рот. Мол, отныне я нем как рыба. А без рук ее можешь жевать? Угу, Вася кивнул. Это проверочная процедура. Ты в курсе, что бимарион без рук не может, сказал Сумов. Так что давай, показывай, только не подавись. Глеб, это, конечно, был Осеев. Мы с ним три дня совместно осматривали достопримечательности. «Но что, по-вашему, он там делал? Впечатление?» «Заметал следы», — сказал Сомов серьезно. Но потом, глядя на Куропаткина, улыбнулся. «Я не точно выразился. Он оценивал, насколько хорошо время скрыло какие-то следы». «Следы чего?» «Вот этого-то я и не понял. Что Асеев отметил для себя с удовлетворением?» «Но это стало мне понятно уже после того, как мы расстались». То есть, он использовал вас как индикатор? Думаю, да. А скажите, вы видели вот этот ритуал, когда камешки принесли на подносе, жгли травку, луч солнца стал фиолетовым и камешки полопались? Да, сказал Сомов отрывисто. Но луч не был фиолетовым и камешки не лопались. И что? Ламы чрезвычайно обеспокоились. Попробовали еще раз, у них опять ничего не получилось и нас очень вежливо, но очень стремительно выпроводили. Но Гиря был там же после вас. Да, это точно? Да, буквально в том же монастыре. Да, я сам его навел на этот монастырь, хотя, мне кажется, он и без меня знал, где это. Но у него камешки полопались. У него камешки полопались, машинально повторил Сомов. Он потер лоб и уставился прямо перед собой. Это странно. Дело в том, что... Представьте, вот я приехал куда-то. Я знаю, что там произойдет нечто интересное. И вот оно, это интересное, происходит. Естественно, во мне заметно какое-то внутреннее напряжение, особенно для тех, кто меня хорошо знает. Но Асеев не выказал никакого особенного интереса к процессу. Он словно бы знал заранее, что с камешками ничего не произойдет и отнюдь не был разочарован. А вот я поймал себя на том, я был раздражен, как будто бы меня кто-то надул. Он же был вполне удовлетворен тем, что увидел. Позже я прокрутил все это в голове еще раз и состряпал для себя такую гипотезу. Предположим, существовал какой-то механизм, созданный кем-то когда-то с неизвестной нам целью. Механизм этот со временем превратился в ритуал. И ритуал этот неукоснительно исполнялся. Но вот некто, например, Асеев, понял, для чего нужен данный механизм. И в силу каких-то причин решил его функцию взять на себя. Тогда логично предположить, что сам механизм должен быть остановлен. Вот Асеев его и остановил. А потом явился убедиться, что так оно и есть. Он спокоен, а все прочие беспокоятся. «А я бы поступил не так», – вдруг ожил Вася. «Я бы вместо механизма установил имитатор, и никто не беспокоится». «Ну, пожалуй, пожалуй, это разумно». «То есть Петр Янович видел уже чистый ритуал без примеси рационального зерна». «Свежо», – Сомов похлопал Куропаткина по плечу. «Это мысль достойная применения». «Давайте все же открутим назад на два с половиной года», – предложил я. Вот вы встретились с Сосеевым, и что-то там произошло между вами крайне иррациональное. Допустим, он действительно снял отпечаток вашей натуры. Если предположить, что тибетский процесс и вот тот ящичек с присосками части одного механизма, тогда получается, что еще два с половиной года назад этот механизм был раскрыт. Почему же его не выключили сразу, а ждали столько времени? Да, буртнул Сомов. Ну-ка, Василий, напрягись еще. Ты, я вижу, спец по части гипотез. Сегодня его нос утрешь. Легко, сказал Вася. Механизм-то один, но части разные. И вот эта тибетская часть предназначена для чего-то иного, нежели ящик с присосками. Скажем так. Ящик устройство записи. Камешек носитель информации. Информация считывается вовсе не в Тибете, а где-то там, не знаю где ее считывают и Шт... передали куда то не знаю куда вась ткнул пальцем в потолок но после передачи ее не стерли а камешек кто то не знаю кто тащит к ламам. и процесс перемещения камешка достаточно длительный скажем тайными тропами контрабандными путями через пустыни и воды океанов допустим год полтора но вот он на месте ламы совершают ритуал Работает другая часть механизма. Камешек лопается и помещается в горшочек. И впредь до особого распоряжения хранится в монастыре. Зачем? Понятия не имею. Скажем, души избранных разделили на половинки и оставили для грядущих поколений. Я думаю, Гиря не зря потерял интерес к Тибету. Он понимает, что сейчас всей нашей науки не хватит, чтобы прочитать эти камешки. Черт его знает, на каком уровне там записана информация. Тем более, что они развалились на половинки На соответствующих половинках, скорее всего, есть метки. И тот, кто знает, как они нанесены, легко разобьет всю кучу на пары. А все прочие могут перебирать варианты доодури. Что скажешь, Глеб? Есть рациональное зерно? Есть, есть. Но все же Василий отвратительный романтик. Тайные тропы, воды океанов. Мне претит его стиль мышления. Информация у него, пш, а камешек год-полтора. Но как схема приемлемо Что-то всегда лучше, чем ничего, пробормотал Сумов. Да и романтизм нам, рационалистам, не помеха. Мы будем как скульпторы. Высекаем гипотезу из-под покровов романтизма. Вася почему-то обиделся. Если вам не нравится, я могу и без покровов. Вот это самое, шшш, модулированный нейтринный поток. Его ничто не остановит. И как же его модулируют, если не секрет, поинтересовался я? Модулируют его перемещением замедляющего стержня в реакторе на быстрых нейтронах. На очень быстрых. Вася многозначительно поднял палец. Так что, ш, у них получается хорошо. «Знаете», — сказал Сомов задумчиво, — «я на эти камешки полгода потратил, и теперь думаю, что впустую». После второй встречи с Асеевым, когда он меня обработал, я как-то подрастерялся, потом еще с годик по инерции мотался туда-сюда по приземелью. Межзвездный корабль я больше не искал, но мне хотелось обнаружить хоть какие-то следы деятельности Асеева. Ведь что-то же он имел в виду, когда сунул мне этот меморандум. А что? Хотя бы примерно. Откровенно говоря, я и тогда не понимал, и сейчас продолжаю не понимать, зачем он мне его сунул. Он хотел быть со мной честным? Или провоцировал? Ведь Асеев уже тогда с большим размахом занялся вопросами утилизации и вполне мог придумать что-то нейтральное, чем я вполне был бы удовлетворен. Сейчас я вам предложу квинтэссенцию фактов, добытых мною за 4,5 года каторжного труда. То, что я не доедал, не допивал, испытывал лишения и стрессы, можете в расчет не брать. Но имейте это в виду. Квинтэссенция первая. Мудрость в космосе не имеет практического применения. Вот простой пример. Баба с возу кобыли легче. Попробуйте эту мудрость применить. «Хм, ну, при желании можно, конечно, изобрести ситуацию», – сказал Вася раздумчиво. «А желание есть?» «Нет?» «Тогда квинтэссенция вторая. Понимаете ли вы, что расходы на утилизацию отходов в космосе сравнимы или даже превышают затраты на их производство? Не самих отходов, разумеется, а того, что в них превратилось». В связи с этим я ответственно заявляю, что утилизации отходов ГУК практически не занимается. Более того, он не выказывает особого желания этим заниматься, поскольку его возможности в этом плане довольно скудные. Судите сами. Сбрасывать отходы на планеты приземелья, а также на Юпитер и Сатурн запрещено решением ассамблеи ООН. Их пока, я подчеркиваю, пока, можно сбрасывать на Солнце. Но для этого необходимо утилизируемые объекты перевести на соответствующую орбиту с гарантией, что они не прилетят обратно в виде, скажем, радиоактивного облака, если это, скажем, реактор. И потом, не будете же вы возиться с каждой отдельной железякой. Хлам надо как-то концентрировать в одном месте, пакетировать, и уже после, отыскав подходящий центр масс, чем-то задавать соответствующий импульс. А, Василий? ты возьмешься найти способ отыскания центра масс у произвольной кучи мусора. А ведь если элементы кучи жестко не связаны, этот центр постоянно перемещается, и попытка придать куче нужный импульс кончится плачевно. Она, мой друг, начнет крутиться, в ней все совсем начнет сталкиваться и хрустеть. А если внутри окажется ядерный реактор, и он начнет хрустеть? Вы меня понимаете? Нет. «Вы меня не понимаете!» Я благоразумно молчал. Вася открыл было рот, но Сомов жестом остановил его. «Не надо, Василий. Все, что ты сейчас скажешь, я уже слышал и не раз. Мы регулярно проводили конференции. Там такие проекты рассматривались. Пальчики оближешь. Да только цена им копейка». Ньютона на хромой кобыле не объедешь. Вот единственная мудрость, которую мне удалось применить в космосе без всяких исключений. Нужен пример? Извольте. Радиоактивные материалы. Категорически запрещено возвращать с орбит на поверхности планет. Автоматически под этот запрет подпадают все двигательные установки КК. Повторяю, все без исключения. Это означает, что все они, сколько их не понаделали за всю историю освоения космоса, все они там и болтаются в том или ином виде. Сообщите этот факт любому начальнику в ГУКе. Он сделает круглые глаза и воспроизведет примерно следующее. Как? Не может этого быть. Хотя отлично понимает, что иначе и быть не может. Вообще, когда речь идет об утилизации собственных отходов, ГУК воротит морду и отплевывается какими-то бумажками, которые снабжены красивой печатью коллегии. Там значится принять меры, обеспечить, образовать комиссию и прочее. Реально же, максимум, на что сподобился ГУК, организовал орбитальные свалки и стоянки для списанных судов возле орбитальных баз. Часть хлама втихаря выпихивается, по элику это возможно на сильно вытянутые эллиптические солнечные орбиты. Хлам, конечно, улетит, но когда-то он начнет возвращаться. До тех начальников, которые это санкционировали, уже не будет. Отчасти поэтому я и ратую за продление жизни. Хотя бы под старость лет этих деятелей в физиономии ткнуть в их же героические свершения. А теперь жди, пока наступит страшный суд. Да толку-то с него с задним числом. Сомов в сердцах стукнул ладонью по столу, а потом взял трубочку и начал остервенело ею хрустеть. Да, сказал Вася, я и не думал, что это такая сложная проблема. Это потому, что ты не думал, сказал я. Но ведь и ты не очень-то думал. Правильно, сказал Сомов. Никто ничего не думал. А вот Осеев подумал и публично заявил, что берется за решение проблемы. И все вздохнули с облегчением. Берется, пусть думает. А мы будем посмотреть, что он придумает. А лучше и не смотреть, вовсе. Голова не болит. Но Асеев не дурак. Он потребовал, чтобы ГУК оказывал ему всяческое содействие. Он потребовал себе лично и с ним официальный статус. Ну, нечто вроде статуса внештатного сотрудника. Он также попросил, чтобы его не терроризировали в части безопасности и не трепали нервы его коллегам. Прошу заметить, о своих собственных он даже не заикнулся и при этом попросил, а не потребовал. А ведь вы знаете, что всегда очень приятно выполнять просьбы и не выполнять требования. Эта мудрость действует безотказно везде, куда ни ткнись. Уже через полтора года после начала своей деятельности Асеев сформировал первый пакет утиля, прицепил к нему несколько списанных яду и вывел на подходящую орбиту. А когда через три месяца этот пакет бесследно растаял в пучине Солнца, все заметили, что наше светило выбросило огромный радостный протобиранец. Примерно такой же протобиранец радости вырвался из недр Гука. Предшественник Шатилова на посту председателя коллегии выразил благодарность всем причастным и мне лично и обещал в дальнейшем полное содействие. Все вздохнули с облегчением. Дело пошло, нас не касается, можно забыть. А работы еще было, непочатый край, а сей его было где развернуться. Я, кстати, только из благодарственного письма узнал, за что именно меня благодарят. Связался с Асеевым, передал ему благодарность и поблагодарил за то, что он не возможным поставить меня в известность о своем успехе. Он ответил в том смысле, что все это делалось в плановом порядке и отражено в отчетах. Мне стало стыдно, ибо отчеты я подписывал не читая. У нас же общественная организация, что там может быть в этих отчетах, кроме показухи? Вот вам и третья мудрость специально для Василия. Мелкие агенты всегда легализуются большими шишками, а вот резиденты простыми дворниками. Почему? Да потому, что в куче мусора можно запросто спрятать что угодно. У дворника всегда под рукой большая куча, а у большого начальника только небольшая мусорная корзинка. На этом они и горят.